Глава двадцать третья. «Мама, почему дедушка ругается?» «Иногда такое бывает. Он кое-чем недоволен». «Это тот дядя его так расстроил?» «Да, милый, но все будет хорошо, не переживай. Ты сильно испугался?» «Нет». Держу сына на коленях, убирая волосы со лба. После встречи с Матвеем поняла, что Костя так сильно похож на него. Даже папе не пришлось ничего объяснять. «Спасибо Жарову. Не стал поддерживать скандал при ребенке и выяснять отношения. Ушел, как я просила». «Тот дядя правда мой папа?» «Правда, мой милый». «Значит, ты обманывала, говорила, что он погиб». «Прости меня». Ужасно стыдно перед своим шестилетним сыном, готова провалиться сквозь землю. «Я не могла сказать иначе, просто мы тогда до твоего рождения поругались. Я уехала и родился ты». Он тебя сильно обидел и не просил прощения? Да, примерно так и было. Хочу как можно более доходчиво объяснить ребенку, не сочиняя сказок, почему все вышло именно так. Он еще придет? Ты этого хочешь? Замираю, заглядывая в сына в глаза. Я не против. Хорошо, значит, обязательно придет. Сложно все на самом деле. Мы даем маленькому человеку надежду, но можем так легко нарушить обещание, разочаровать, подорвать веру. Не знаю, на что я рассчитывала, признавшись Матвею, но я хотела, чтобы он знал, не ожидала только такой реакции. Но он бы все узнал сам, с его связями и Возможностями удивительно, что он не сделал это раньше. Не было смысла отнекиваться. Но все на самом деле очень сложно. Матвей женат, у меня есть жених. Так и не поговорила с Сергеем и не вернула кольцо. «Посиди один, я скоро, хорошо?» «Да». Оставила Костика, прикрыв за собой дверь, вышла из комнаты. Бабуля не было еще дома. Убежала на чаепитие к соседке. Отец был в своей комнате, ворох бумага рассыпан по столу. Он сосредоточен, спина сгорблена, пахнет лекарством. «Папа», — не отвечает, лишь ведет плечами. «Папа, поговори со мной». То, как отец отреагировал на Жарова, даже я была удивлена. Никогда не видела его таким. Злые и резкие слова, но каждая из них – правда. Приходилось закрывать Костику уши, чтобы потом не объяснять их значение. Я разочарован. Во мне многие дети не оправдывают ожидания родителей. Я умница и отличница, оказалась не исключением. Беспроблемный ребенок, который был отрадой, наградой и радостью, разочаровал тем, что связался с врагом семьи, да еще забеременела от него. «Не в тебе. Моя вина». Он обидел тебя, изнасиловал? Конечно нет, папа, что ты такое говоришь? Здесь нет ничьей вины, так получилось. Что получилось? Что он тебя соблазнил, ты забеременела, бросил, забыла, ты страдала все эти годы? Отец повышает голос, у меня ком слез встает в горле. Я же видел, как тебе было тяжело. Все совсем не так. Ты даже сейчас его покрываешь, этого мерзавца, у которого хватило наглости прийти в мой дом и смотреть наглыми глазами. Я не покрываю. Не знаю, как оправдать свои действия. Не могу подобрать нужные слова, потому что их нет. Отец прав. Жаров – враг, предатель, стервятник. Он Отрекся от меня, отнял фирму отца, чтобы выжать из нее по максимуму и продать. «Я хоть и болен, но не слепой. Ты на него так смотрела, словно и не было ничего. Где твоя гордость, Регина?» Гордости и правда совсем не осталось. Второй раз стыдно смотреть отцу в глаза. Впервые было, когда он спросил, от кого я беременна семь лет назад. Снова не знаю, что сказать. Лучше бы он кричал, назвал дрянью, чем вот так. Смотрел им, молчал осуждающий. «Прости». «За что мне тебя прощать? Не говори глупости, сам виноват!» Что полюбила не того человека. Слишком долго молчим. Смотрю в окно, по щекам сами собой текут слезы, до того горькие, что обжигают кожу. «Ну что ты, милая, не плачь!» Мне так больно, когда я вижу твои слезы. Папа медленно подходит, обнимает, прижимает к себе, гладит по голове, как я недавно гладила своего сына. Но от этого ничуть не легче. Я все равно предала его, семью, саму себя. Вновь дала слабину волю чувствам. Ты ведь сам говорил, что без любви ничего не будет, что я не должна выходить замуж за Сергея. Но как мне жить, если я не могу забыть, вычеркнуть, если я продолжаю любить не того мужчину вопреки здравому смыслу? Отшатываюсь от отца, смотрю на него, глотая слезы в его полные печали глаза. Я так устала быть сильной, врать Костику, улыбаться когда этого совсем не хочется делать. Я устала уговаривать себя, что все хорошо, что все так и должно быть, что когда-нибудь я буду счастлива. Устала чувствовать себя виноватой перед тобой сопротивляться и бороться. Мне скоро 26 лет, а такое чувство, что больше на 50-й жизнь уже прошла. «Тише, тише, моя девочка. Я ведь все понимаю, ты прав, он предатель. Но как в этом убедить мое сердце? Я хочу его ненавидеть, но не могу. Все наладится, вот увидишь, все будет хорошо, не плачь. Костик увидит и расстроится. Ты прости меня, не сдержался. Не надо было так резко и при ребенке». Медленно успокаиваюсь, этот всплеск эмоций, наш разговор был нужен. Не знаю, что будет дальше, но я точно не верю в наше с Матвеем совместное будущее. Ты вообще знаешь, кто такой сейчас Матвей Жаров? Нет, не особо. Правая рука Демидова. Он его есть. ты ведь знаешь, что он женат. А сам Демидов один из влиятельных людей города и области. Под его контролем не только легальный бизнес, строительные фирмы и сети магазинов. Там много что намешано. Да. Сейчас ты не так наивна, как несколько лет назад, и я надеюсь, не поверишь его словам. Пусть он отец моего внука, тут уже ничего не поделать. Но сделать тебе больно в очередной раз я не позволю. Голос отца стал жестким. Он до боли жал мои плечи, заставляя посмотреть в глаза. Я запрещаю, слышишь? Запрещаю тебе с ним видеться и приучать Костю. Из этого ничего не получится. Жаров никогда не разведется со своей женой. Ему этого просто не позволят. Семейный бизнес и его секреты самые опасные. Он очень продуманный и умный. Знал, куда лезет и чью дочь брал в жены. Он там не просто рабочая лошадка. Под его контролем самые теневые и нелегальные сделки Демидова. Но я не понимаю, при чем здесь все это. Я при том, что любая ваша связь поставит под удар Костю. У таких людей всегда надежный тыл. Но если есть слабина, на нее начинают давить. Вы уезжаете завтра же. Но, папа, «Никаких «но». Вы не часть семьи. С вами не будут считаться». Давно не видела отца таким напряженным решительным. «Я не могу уехать прямо сейчас. Не все твои анализы готовы. Нужно договориться найти клинику в Европе, собрать бабулю». «Регина, ты снова думаешь не о том. Жаров опасный человек. Его враги, они найдутся зацепиться за любую возможность». «Папа, ты паникуешь». Сейчас нет беспредела, да я ничего не обещала Матвею. Он бы и не узнал никогда о сыне. Не столкнись с ним в нашем дворе. Умалчивая о том, что между нами с Матвеем что-то было, прячу глаза, отхожу в сторону. Он снова тебя соблазнил, да? Папа, ты говоришь, словно я не несовершеннолетняя. А что тут происходит? У вас секретики? Бабуля появляется вовремя, знаменит бусами и обмахивается ярким веером. Ты была на свидании или у подружки в гостях? Какое свидание, о чем ты не понимаешь? Мы мило провели время с Ванессой, вспомнили молодость, выпили прекрасной вишневой настойки. А Германова кокетливо прячет глаза под отжимает ярко накрашенные губы, поправляет прическу. «Папа решил, что нам пора уезжать». «Как уезжать? Нам всем и тебе тоже». «Я не могу уезжать, на следующей неделе у нас поход в театр». «Ты слышал, у бабули театра, у нас консультация у профессора». «Так что никто никуда пока не едет». «Лучше бы я тогда послушалась отца». «Но разве глупое сердце могло в этот момент переспорить разум?» «Нет».